Глава десятая. О, а я только собрался тебе звонить. Стоило мне открыть дверь фургона, как вместо здравствуй выдал мне Антон: "Думал, ты проспал". Да, проспать я мог, так как почти не сомкнул глаз этой ночью, размышляя о том, прав ли я в своих домыслах по поводу своего босса. Если бы не противный звонок, поставленный на смарт, то, может, и не встал бы вовремя. Привет, парни, поздоровался со всеми, усаживаясь на заднее сиденье. А что, настолько четверо, так и пойдём? И правда, в машине находились только Антон, Фил и Хатей. Но мирология полная чушь, когда дело касается мира материального. Подняв палец вверх, произносит тут же Хот. Но за аркой, за аркой числа богов не та мелка и деталь, от которой стоит отмахнуться и забыть. «Ну что, похоже на идиотов, идти к группы меньше или больше, чем число ликов всемилостивого», — поддакивает ему Фил. «Пятеро нас будет, пятеро, не переживай», — подтверждает Антон их слова, заводя фургон. «А кто пятый?» «Сюрприз будет», — скалится в ответ Хатей и подмигивает. «Поверь, ты не будешь разочарован». «Рик, или неужели Ланс? Оу, это будет тогда совсем легкая прогулка». Судя по тому, куда повернул фургон, мы сегодня направляемся в тот же храм, что и месяц назад. А значит, у меня есть какое-то время на поспать. Извинившись перед парнями, надел наушники и забылся под спокойную мелодию. Ну ты и храпеть, толкает меня в бок Хот. Я не храплю, ещё не открыв глаза, на полном автомате отметаю эту наглую ложь. Ну да, а то мы не слышали. Его взгляд настолько чист и честен, что я ему почти поверил. В ставой за Сони приехали. И правда, Антон как раз парковался, в этот раз явно ближе к храму, чем тогда. Ага, вот в чём дело, нам, похоже, заняли место. Вот отъезжает классический байк, уступая место фургону, чем-то похожий на тот, что водит Ланс, но не его. Этот красный и чуть менее агрессивный, да и ведёт его женщина. Вот она снимает шлем. Ого! А и Лев в обтягивающем комбинезоне смотрится просто обалденно. Да ещё подстриглась под короткое каре, шикарный образ получился, завершённый и очень ей подходящий. Привет, мальчики, поприветствовала она нас, как только мы выбрались из фургона. Опирашки будут? Что-то Антон сегодня на нервах, совсем и забывает поздороваться. Нет, вот по возвращению будет вам пикник. Ещё Фини похлопала по сиделильным сумкам своего байка. От этого простого жеста у меня протяжно завыл желудок. Тогда чего стоим, кого ждём? Стави автомобильная сигнализация чуть ли не подпрыгивает на месте от нетерпения Ан. И правда, соглашается Фил. Раньше начнём, раньше закончим. Быстрым шагом мы направились в сторону храма. Парни почти бежали, то ли голодные были, то ли нервы у них расшалились. Мне было не понять. "Мальчики, постойте". Уже на ступенях храма Шифинаса остановила. "Никто из вас же не ходил со мной ранее, предупредить хочу. Та я, которую вы знаете, и та, кем я стану, переступив порог, это будет другая я, совсем другая. У меня своеобразный договор со своим ликом. Она не мешает мне в жизни, я же не мешаю ей развлекаться там. В общем, никогда не спорьте со мной за порогом". Держитесь по возможности на расстоянии. И не дай вам трёхлики показать хотя бы малым намёком ваш мужской шивинизм и якобы превосходство. Если не удержитесь, может быть плохо, очень. Убьёшь, что ли, усмехнулся Хатей. Ты прямо и точно уловил суть, и Лея поднялась на ступеньку выше и хлопнула его по плечу. Улыбка Хота тут же сползла с лица, потому как он так же, как и я, отчётливо понял, Она не шутит, вот совсем не шутит, Нинограм. На Настроение сразу упало куда-то вниз, и в храм мы зашли в полном молчании. Затем помолились. Я молил Ликофродита о здоровье Женром, Эко и Герхарда. Арес же попросил ярость своей дочери направить на врагов, а не на нашу команду. Аликуаида же, помня наставление гуннов, подарил тот страх и неуверенность, что обуяли меня на ступенях храма. Да, мне было страшно. Но ну, не безстрашный я герой, как это ни парадоксально звучит при моём лике. Внутреннее напряжение было настолько сильным, что до арки мы дошли, не проронив ни слова. И только перед кровавой пеленой творения Лика Ареса Антон произнёс: "Ну, да пребудет с нами благословение Афродиты". После чего он набрал полную грудь воздуха и шагнул вперёд. Следом за ним плавно, словно невесомая тень, скользнула Илле. Почувствовав хлопок фила по своему плечу, я зажмурился и, преодолев свой страх, сделал два шага вперёд. Как и в прошлый раз, лёгкое головокружение и кратковременные чувства дезориентации сопровождают процесс перехода. Только вот сейчас я не упал, сумев удержаться на ногах. Открыв глаза, огляделся. Нас забросило на небольшую поляну в густом смешанном лесу. Тёплый летний ветер Едва и едва шевелил стебли осоки, которые вымыхало здесь почти по пояс. Судя по тому, что поляну окружали как ёлки, так и осины и берёзы, нас закинуло куда-то в среднюю полосу. Оглядевшись и не заметив никакой опасности, я обратил внимание на одну странность. Байкеры были одеты в мешковатую серую, явно ручной выделки льняную одежду. Свободные брюки Рубахи с длинным рукавом и на ногах простые на вид, но явно крепко сделанные невысокие сапоги. На мне было одето то же самое, непривычно, но нигде не натирало, и так как погода стояла тёплая и ясная, то не было и холодно. Только иле выделялась на нашем фоне. Её наряд состоял из хлопковой блузки, лёгкой коричневой кожаной безрукавки, светлых парусиновых брюк до высоких по колена сапог. Но ну и в разрезе куртки, холодной сталью блестела массивная ожерелье, больше похожая не на украшение, а на элемент доспеха. Окинув взглядом нашу группу, я почувствовал, что что-то тут не так. И только жест хота, который хлопнул себя ладонью по поясу, а затем ещё раз, надоумил меня, что же такое неправильное во всём происходящем, что не давало мне покоя, как только открыл глаза. Мои руки были пусты. И над правым плечом не торчали оперённые стрелы. Ни у одного из нас не было атрибутов. Где мой лук? Едва эта мысль сформировалась, как я услышал тихий, но очень чёткий голос, раздавшийся прямо в моей голове. За время данного паломничества каждый из вас может призвать материальные атрибуты своих ликов только один раз на время не больше одного часа. Общее время на исполнение подвига в данном паломничестве не ограничено. Я ждал что-то еще, каких-либо инструкций или постановки задачи, но больше голос не сказал ничего. Недоуменно оглядев остальных, увидел на лицах гуннов почти такое же недоумение, какое ощущал и я. Только Елея не растерялась, вместо рефлексии и хлопания глазами она в один прыжок подскочила к небольшой березке. профессионально поставленным ударом ноги сломала это деревце у корня, а затем переломила о колено оказавшийся в ее руках ствол, тем самым обеспечив себя пусть примитивным, но хоть каким-то оружием. «А что делать-то?» — не удержался от вопроса, присматривая какое-нибудь деревце и для себя, но все, на что падал мой взгляд, были или слишком хлипкие и годились разве что на прутики, или наоборот слишком крепкие, чтобы я мог сломать их голыми руками. По правде, и о ту березку, что сломала Шефиня, я скорее поломал бы ногу, чем сделал бы из нее хоть какое-то подобие оружия. Кронос, сквозь сжатые зубы пробормотал Антон в ответ, чтобы я с тобой еще раз пошел в паломничество. Судя по тому, что произнося это, он смотрел на меня, то речь именно обо мне. В первый раз испытание лика, и вот второй и такая хрень. Везение Одиссея во всей красе, поддакнула Муфил. Мужики, вы о чем? Я, правда, не понимал. Твой Лик был очень везучим на нахождение всяческих приключений на свою задницу, поясняет Ан. И это везение всегда аукалось и тем, кто был рядом с ним. Но я-то тут при чем? При чем, при чем, качает головой Хатей, подходя ко мне. Увы, но влияние Лика даже нет, особенно в таких деталях здесь, за аркой, всегда очень ощутимо. «Эй, растерянные овечки!» — окликает нас Иллея голосом, в котором так и сквозит презрение. «Вы что, никогда не ходили в свободный поиск?» «Что?» — только и смог я выдавить в ответ. Нет. «Нет». «Нет». «Нет». Три дружных ответа от гуннов мне совсем не понравились. «Фе!» — фыркнула шефиня, оглядев нас свысока. «Младенцы». «Уверен, скажи это кто-то другой таким тоном, то не миновать бы драки». Но это произнесла и Лев в образе своего лика, и байкеры не полезли в бутылку, а скорее наоборот, втянули головы в плечи. Мы только слышали, со злостью пнув в траву, Антон сорвал один из стебельков и принялся его остервенело жевать. Свободный поиск это подвиг, в котором ты не знаешь, что должен совершить. Рик один раз попал в такой. Рассказывал, что только на то, чтобы понять, что надо делать, у него ушёл месяц. А потом ещё из Арагона тащить какой-то древний артефакт к Байкалу и топить его там, потому как того требовало задание. Угу. Он ещё упоминал, что весь поход у него занял 8 месяцев. Голос Фило совсем не весёлый, и я его понимаю. Время за Аркой течёт по своим законам. Сколько бы человек ни провёл времени в своём паломничестве, Если он выжил, то выйдет из арки он всегда через 42 минуты после того, как переступил ее порог. И неважно, занял его подвиг минуту или десятки лет, в мире материальном пройдет ровно 42 минуты. Ни секундой больше, ни секундой меньше. А бегущий правда крут. За 7 месяцев из Арагона, который на Пиренейском полуострове, дойти до берегов Байкала, без карт, спутниковой навигации и, возможно, даже без компаса. Причём я уверен, были те, кто пытался помешать ему исполнить данный подвиг. Интересно, а я бы так смог? Терзают меня сомнения. Кронос, о чём я думаю? Какая разница, смог бы я повторить сделанное Эриком или нет? Меня сейчас должны занимать совсем иные вопросы. Так, не раскисать, берёт себя в руки Ан. Выпутались из ситуации похуже. Сперва надо оглядеться. Может, где-то рядом кому-то нужна помощь, и мы управимся с заданием быстро. Ему явно не по себе, но он молодец, собрался и не забывает о том, что именно он лидер в этом походе. Правда, не уверен, что его лидерство принимает Илья. Она явно держится поодаль и ведёт себя так, будто вообще не с нами. За пределы поляны не выходим, к плотным зарослям не приближаемся, не уходим из поля зрения друг друга. Так как в паломничестве можно встретить самых разнообразных чудовищ, то приказ Антона вполне разумен. Было бы безопаснее вообще не отходить друг от друга ни на шаг, пока мы не понимаем, что нам предстоит. Но есть вероятность, что может быть важна каждая секунда. Поэтому, видимо, Анна принимает такое решение. Но не успели мы сделать и пару шагов, как и Лея, перехватив самодельную дубинку поудобнее, Мы тягнулась подобно портовому грузчику и уверенно зашагала к краю поляны. Что искать? усмехнулась она. Там просвет, скорее всего, просека или дорога. Присмотревшись в указанном ею направлении, и правда заметил, что там за деревьями наблюдается какое-то свободное пространство. Бросил быстрый взгляд на Антона, тот на мгновение замер, а затем обречённо махнул рукой и жестом указал следовать за амазонкой. Именно за амазонкой. Таким стало здесь за порогом Илле, мало напоминала ту женщину, которую я знал. Она стала иной. Нет, не внешне, а в поведении, в мимике, в жестах, даже голос и тот изменился. От воплощения этой стороны её личности хотелось держаться как можно дальше. Подчиняй жестом Антоном и выстроились друг за другом, и след в след направились за Шефини. Я шёл предпоследним, а наш у своеобразную колонну замыкал Хатей. Меня немного потряхивало от неизвестности. Больше всего напрягало то, что парни, которых я считал знатоками арки, также впервые оказались в подобной ситуации. Получается, единственный из нас, кто хотя бы примерно представлял, с чем мы столкнулись, была непохожая на себя Илле, которую о чём-то расспрашивать не было ни малейшего желания. Не успел я в своих размышлениях накрутить себя, как буквально через пару минут мы вышли на просёлочную дорогу. Точнее, она сперва мне таковой показалась. Узкая, без твёрдого покрытия, просто утрамбованная земля с отчетливыми колеями от узких, явно непрорезиненных колёс. Через эту дорогу можно было легко перепрыгнуть, на такой не разъедутся даже две малолитражки. Никаких стоков, кюветов или ограждений, скорее широкая часто используемая тропа, нежели полноценная дорога. К тому же, в отличие от привычных мне современных дорог, Это не отличалось прямотой, а виляло подобно ручью, огибая любые препятствия. Как я и думала, нам сюда и надо было, тоном, в котором легко угадывались победные нотки, произнесла Иле, наклонись к чему-то на обочине. Гунны тут же встали треугольником, расположившись так, чтобы держать под контролем лес и видеть то, над чем склонилась амазонка. Я же, ведомый любопытством и уверенный в том, что случись неожиданное нападение, байкеры прикроют, а то, с чем они не справятся, мне без лука тем более не по силам будет. В густой траве у края дороги прямо на земле лежали пять рюкзаков из плотной парусины, перевязанные конопляной витой верёвкой у горлышка. Лови, подняв первый подвернувшийся под руку из рюкзаков, Илея кинула его мне. И ты тоже. Тут же в сторону отеля летит ещё один вещмешок. С чего она решила, что это тут оставлено для нас? Не знаю, но она в подобных походах явно самая опытная из нас и надеюсь, понимает, что делает. Первым заглядывать внутрь своего рюкзака мне жутко не хотелось. Но так как именно у меня первого в руках оказался весь мешок, то промедление было бы принято другими за трусость. Нет, ну что там может быть страшного? Тем более на ощупь, там нет ничего живого или шевелящегося. Не подкинул же нам три единой бомбы. С этой мыслью я и развязал узел. Внутри оказалось четыре свёртка. Развернув первый, я обнаружил в нём зелёный обрамлённый кожаным кантом дорожный плащ. Плащ был из тех универсальных предметов для путешественников, в котором можно было как укрыться от дождя или ветра, так и соорудить навес для ночной стоянки. Во втором обнаружился одноручный, широкий, с пламеневидным лезвием длиной с локоть меч в деревянных ножнах и пояс, на который его вешать. Даже на вид это было страшное и жуткое оружие, предназначение которого убивать, а если не получится, то калечить, оставляя жуткие, незаживающие раны. На мече не было никаких украшений, кроме серебряного рисунка по всему лезвию, точнее, не рисунка, а не рисунка. А вытравленные надписи на ахейском, которую мне не прочесть, но я знаю, что она означает. Да последуешь ты за породившим тебя. Морозебой, прокомментировал свой меч Фил, тут же вешая нужно на пояс, при этом гун не стал вкладывать оружие в них, а держал его в руках. Морозебой легендарное оружие для борьбы с нечистью. Этот меч завоевал свою славу в последние века эпохи чудовищ. Когда крупные монстры и чудища уже были в большинстве своём истреблены, а вот небольших, таких как волколаки, оборотни, гоблины, вампиры и подобных им шустрых и хитрых мразей ещё множество шастало по земле. И этот меч был идеальным оружием для борьбы с подобными тварями. Даже скользящий удар, нанесённый им, превращался в страшную рану из-за формы его лезвия. Недолго полюбовавшись гравировкой, я вложил клинок в ножны и вновь закутал его в тряпки. В моих руках это оружие бесполезно, я скорее себе ногу отчекрыжу им, чем смогу применить как подобает. В отличие от байкеров, я пока не практиковался в рубке и фехтовании. Это они тренируются с холодным оружием минимум по часу в день. Меня же к подобным занятиям Ланс даже не подпускал, мотивируя свое решение тем, что без нормально поставленной базы Учить меня мечу только время зря терять. Иллея, повертев клинок в руках, с некоторым сомнением всё же повесила нужный с ним на пояс, выкинув свою дубинку в траву. Убогость, но сойдёт, пробормотала она, поправляя нужный. В третьем свёртке оказалась еда. Несколько плотно связанных галет и около полукилограмма тонко нарезанного сушёного мяса. Помимо свисновы там также лежала бронзовая фляга примерно на литр объёма с какой-то жидкостью внутри. Пока я вертел эту флягу в руках, сомневаясь открывать её или нет, хатей свою всё же открыл. И капнув на внешнюю сторону ладони пару капель, слизнул их языком. Вода, скривился он, с пары капель уксуса. Я слышал, что когда-то давно уксус применяли в качестве обеззараживающего. Не думаю, что пить эту воду будет приятно и вкусно, но скорее всего безопасно. В последнем самом маленьком свёртке обнаружился поясной кошелёк с 10 серебряными монетами поздней римского периода, которые имели хождение даже через много столетий после крушения империи. На дне кошелька, помимо монет, нашлась и металлическая фибула, выполненная в форме стилизованного щита с небольшим янтарём в середине. Знак ордена истребителей И Лея, накинув плащ на плечи, закрепила его фибулой, пару раз присела, затем выхватила морозебой и провела несколько атакующих связок. «Удобно», — произнесла она. Ее примеру последовали и байкеры, также надев плащи. «Я же, в отличие от остальных, только опоясался ремнем, все остальное аккуратно упаковала обратно в рюкзак и закинула его себе за спину. Мечом владеть не умею, а плащи мне никогда не нравились». Прокомментировал я своё решение в ответ на недуумённые взгляды гуннов. Хм, протянул Фил, поправляя плащ. И что дальше? Ну, мужики, вот тупые, рассмеялась амазонка в ответ. Толку от вас, как обычно, как от козла молока. Что вылупились как бараны, уже всё ясно с заданием. У нас плащи ордена истребителей чудовищ, и их знак Судя по мразебою и форме фибулы, нас закинуло век в VII, возможно, в начало VIII. Янтарь в центре знака говорит о том, что мы рядом с побережьем Янтарного моря. Только в этой области в знак добавляли это украшение. Всё вместе отчётливо кричит о том, что нам предстоит сделать. Увы, я плохо знаю историю, точнее не плохо, а явно недостаточно, чтобы понять права или её или нет. но, судя по ее уверенному тону, она знает, о чем говорит. «Судя по всему, где-то в этой местности население терроризирует какая-то мразь, и жрецы храма вызвали боевую группу истребителей для ее уничтожения. Все просто. Нам нужно найти ближайший храм, узнать детали и истребить мерзость. Вот и все». А, судя по виду Фила, он сперва собрался что-то возразить, но, видимо, не нашел подходящих аргументов и замолчал. Хорошо, немного подумав, произнёс Антон. Так как это единственное разумное предположение о том, что нам следует делать, то примем его как основу и будем искать храм. Осталось понять, в какую сторону нам идти. Хати разводит руки в разных направлениях дороги. Без разницы, пожимает плечами амазонка. Дороги всегда ведут к тем местам, в которых кто-то живёт. Туда, уверенно указываю в направлении на солнце. Остальные не заметили, но когда очередной порыв ветра всколыхнул листву, я разглядел за поворотом дороги что-то похожее на телегу. Там что-то есть, поясняю свои слова. Фургон или телега за поворотом. Вся тройка байкеров тут же обнажила мечи и развернулась в указанном направлении. Идём по дороге, в лес не заходим, командует Антон. Предельное внимание, напоминаю, в окололаке могут прыгать с места из засады метров на 7. Я и Фил впереди, ход и утис замыкающие. И Лея, как основная боевая единица, в центре». «Фэ», — в уже привычной манере фыркнула И Лея на попытку Анной ею командовать, но предложенное место заняла. Неуклюжая лесть байкера ей явно пришлась по душе. Подняв выброшенную амазонкой дубинку, я пристроился рядом с Хатеем. «Толку от меня без лука немного, но и быть обузой в этом походе не собираюсь». Не переживай, разглядев выражение моего лица, произнёс тхот. Сегодня на Валунии ничего особенно трудного быть вроде как не должно, даже с поправкой на твой лик. Спасибо, не то чтобы меня успокоили его слова, но я был ему благодарен за проявленное участие. Кстати, не ответишь на один вопрос? Лес был тихо безмятежен, почему бы не поговорить? Да, не выпуская из вида заросли ближайшего кустарника, кивает гун. Что значит словосочетание материальные атрибуты? Странный вопрос. Твой лук, мои доспехи, всё это и есть материальные атрибуты. Не, я не о том. Я к тому, это значит, бывают и нематериальные. Разумеется. Видимо, мой вопрос из категории, а почему вода мокрая? Так как ход даже отводит взгляд от леса и недоумённо смотрит на меня. Даже сила Геракла, скорость Персея, умение Ясона чувствовать слабости противника, неуязвимость Ахиллеса, очарование Клеопатры, предвидение Кассандры. Хм, а это разве атрибуты? Видимо, да, просто иные. Я эти качества воспринимал как данность лика, но, видимо, их также можно отнести к особому виду атрибутов. Но пытаюсь более чётко сформулировать, что меня гложет в такой трактовке. при наложенных на это задании ограничениях, человек с нематериальными атрибутами получил бы колоссальные преимущества перед другими. Это как-то несправедливо. Прежде чем Хаты успевает ответить, Иле резко разворачивается и в одно движение оказывается рядом со мной. Вплотную, глаза в глаза. Маленький мальчик решил, что справедливость божественная подобна справедливости людской, её усмешке позавидовал бы и оскал хищной пантеры. О, сколько мальчиков в жизни ждёт открытий. Много открытий, печальных в основном. Сказав это, амазонка крутанулась на пятках и вновь заняла своё место в нашем импровизированном строю. Дальше до поворота дороги мы шли в полной тишине. Гунны внимательно следили за дорогой. Я же, конечно, тоже смотрел по сторонам, но больше думал о словах Ифито. Именно Ифито, потому как называть идущую впереди меня женщину Илей У меня больше не поворачивался язык. Да, понимаю, что она не является на самом деле легендарной амазонкой, но тем не менее это имя ей сейчас подходит намного больше. За изгибом тракта и правда оказался фургон, точнее то, что от него осталось. Разорванный в клочья тент из парусины, ранее спасающий товар от непогоды, висел жалкими лоскутами. Передняя ось была сломана, видимо, от неудачного манёвра. в результате которого повозка наполовину съехала в канаву. Высокие борта фургона из грубо обтёсанных досок проломлены в нескольких местах. На тракте рядом с повозкой всюду раскиданы порванные мешки, из которых на дорогу высыпаны какие-то пучки трав и зерно. Но взгляд останавливается на фургоне только на секунду, потому как дальше внимание переключается на иное, на трупы. Три человеческих тела в неестественных позах Разодранные будто их рвала толпа обезумевших зомби, и лошадь, у которой огромные дыры в животе с вывалившимися на землю внутренностями. Уверен, представь подобные картины передо мной в мире материальном, меня бы согнуло, и я бы блевал так долго, пока в организме не закончилась даже желчь. Но здесь только комок подкатил к горлу и больше ничего. Смотреть на эту сцену, конечно, неприятно, но всё же терпимо. Быстро оценив обстановку, Фил и Хот, почти не смотря на тела, быстрой перебежкой переместились шагов на 10 дальше по тракту и нырнули в кусты по краям дороги. Амазонка же, моргнув взглядом по фургону, выхватила мечи и метнулась в лес, одним прыжком перепрыгнув повозку и скрылась в густых зарослях почти бесшумно. Антон же, в отличие от них, наоборот, убрал оружие в ножны и, подойдя к ближайшему трупу, наклонился над ним. Как мне ни хотелось бы сейчас оказаться как можно дальше от мертвецов, тем не менее я присел рядом с ним. Тут поработал зверь. Перевернув труп не молодого мужчины, он указывает на рваные раны рук и ног, а также на перекушенное горло. А точнее, звери. Не один. Байкер опускается на колени и осматривает всё внимательнее. Много зверей, стая, не меньше дюжины, скорее всего, волки, большие волки. Но не волколаки, слишком мелкие следы для этих тварей, да и те убивают по-иному. Он смещается к следующему телу молодого паренька лет пятнадцати, видимо, возницы. У того также перегрызено горло, но помимо этого, обглодано до костей обе руки почти до локтей. Странно, голодные волки не оставляют столько мяса, да и лето сейчас, не должно быть настолько голодно им, чтобы стая отважилась напасть на людей. Он продолжает осмотр. Действительно странно. Звери так не нападают. На повозку зашли грамотно сразу с нескольких сторон. Три волка из кустов кинулись на лошадь, и тут же два напали на возницу. Остальная стая всей массой инвалилась на взрослых мужчин. Не пойму. Не вижу следов крови зверей. Как бы ни были ловкими волки, всё равно два взрослых караванщика убили бы несколько зверей, тем более один из людей успел достать тесак. А второй схватился за вилы. Но ни на тесаке, ни на вилах ни единого следа крови. Нет крови от твари или хотя бы одного их трупа. Не сожрали жертвы, а просто разорвали, изуродовали людей и лошати бросили. Мёртвые? Не, это какой-то перебор. Нам в Новолунии только некроманта не хватало. Только Антон договорил, как из леса вышла амазонка. Тфу, мертвецы. Из тебя следопыт, как из меня слесарь, презрительно мознув взглядом по байкеру произнесла она. Мёртвые не гадят, а тут все кусты засарены. В одном ты прав, очень необычное нападение. Стая ждала своих жертв несколько часов на одном месте, а это совсем неестественное для волков поведение. Да и следы от их лап странные какие-то, вроде и волчьи, а вроде и нет. Впрочем, я не спец в тех породах, что обитают в северных лесах. Возможно, их лапы сильно отличаются от следов их степных собратьев. То есть, кто и кто то управлял, по твоему мнению, проигнорировав оскорбление Ифито, спрашивает Антон. Да? Или потомк какого-то местного мелкого лесного башка, чудом доживший до этих лет? То ли опытный волколак, полностью подчинивший себе всех волков леса и способный осознавать себя даже в зверином обличии? Только вот зачем это нападение было нужно? Ничего ценного торговцы не везли. Травы скорее всего лечебные и десяток мешков зерна. Ни золота, ни драгоценностей. Кошели торговцев целые. Ан срезал один кошелёк с пояса ближайшего мертвеца и высыпал на ладонь горсть мелкого серебра. Чисто, кругом ни души. К нам подошли филохоты, которые прекрасно слышали всё сказанное. Нападение было на рассвете, и с тех пор никто по тракту не проходил. Филь наклоняется к телу возницы и погружает пальцы в разорванное горло мальчишки. Ну да, точно на рассвете. Как он это определил, не пойму. Дорога когда-то использовалась часто, но в последнее время, примерно пару недель, по ней почти никто не ходил и не ездил. Что-то тут не так в этой местности. Да кронос, за что меня занесло в толпу тупиц? Конечно, тут что-то не так, раз сюда послали отряд истребителей. Не удержавшись, амазонка хлопает себя ладонью по лбу. Идиоты. Гунны обмениваются быстрыми взглядами. Хот пожимает плечами, остальные также, видимо, решают сейчас и вперёд просто пропускать оскорбления воительниц мимо ушей. Осмотримся ещё немного, вдруг что-то пропустили, командует Антон. А ты? он поворачивается ко мне. Осмотри тела и собери всё полезное, что найдёшь. Мы не знаем, сколько продлится наш поход. Пригодится может каждая мелочь. Не хочется, противно, а придётся, если не хочу выставить себя слюнтяем и к тому же противопоставить себя остальной команде. Они все делом заняты, даже буреносная, опять скрывшаяся в кустарнике, от одного меня толку нет никакого. Уверен, Улис был отличным охотником и следопытом, но наше слияние пока оставляет желать лучшего, и никаких подобных талантов в себе вообще не ощущаю. Одно хорошо, убийство произошло несколько часов назад, и трупы ещё не начали нестерпимо вонять. Но это слабое утешение. Обирать мёртвых было, наверное, самое противное из всего, что я ранее делал в своей жизни. К тому же всё равно тела пахли кровью, дерьмом, смертью. Тем не менее, мне удалось себя пересилить. Нашёл чего? Минут через 10, когда я заканчивал осмотр тела возницы, ко мне подошёл Антон. В ответ я молчал, так как боялся, что мой голос будет предательски дрожать, выложил на растеленную на земле накидку свои находки. Пара кошельей с почти полусотней серебряных монет, три кресала, два хорошего качества сапожных ножа, один видавший виды короткий меч, а также ещё множество мелочей. К примеру, таких как грубый мотки ниток, несколько иголок, да пара бурдюков с молодым вином, найденных под телегой. Не густо, но пригодится. Подошли остальные гунны и распихали мои находки себе по кошельям и рюкзакам, только меч никто не взял. А вот бурдюки они хоть не забыл, с предвкушающей улыбкой запихнув оба себе в вещь мешок. Амазонка же сыпала все монеты себе в кошель, а остальное проигнорировали. Вам, мужикам, деньги доверять нельзя, заметив мой недоуменный взгляд, прокомментировала Буреносная своё решение. И пошли уже, делать тут больше нечего. А тела Мне удаётся взять под контроль свои связки, и мой голос совсем не дрожит. Предлагаешь их похоронить, закопать или сжечь? Усмешка в голосе амазонки ничем не прикрыта. Ты же умным должен быть, если лик твой не врёт. Каждая минута, пока мы стоим здесь, может стоить не одну жизнь. Не дело истребителей отвлекаться на похороны жертв. Дело ордена не допускать новые трупы, а не следить за посмертными ритуалами. Она права, Фил поправляет свой рюкзак поудобнее. До сумерек ещё долго. Если двинемся сейчас, возможно, найдём поселение какое-то и не придётся спать в лесу. Ночёвка в лесу, когда где-то рядом бродит стая волков-убийц под управлением разумного существа, которое явно не сильно любит людей. Эта перспектива меня вовсе не привлекает. Куда двинем, вперёд или назад? задаёт вопрос Антон, оглядывая дорогу. Вперёд, мне это кажется более логичным. Повозка везла в основном травы, скорее всего, лечебные, а не кто из торговцев не похож на лекаря, значит, везли на заказ. Засада была подготовлена, а по словам филотрактом давно не пользовались. Глупо устраивать засаду там, где никто не ходит, а значит, ждали именно эту повозку, то есть знали, что она тут пройдёт. Видимо, нападение было по наводке. К тому же просто так такое количество лечебных ингредиентов не возят. А значит, там куда двигалась повозка, что-то произошло совсем нехорошее. Возможно, эпидемия. А это нападение, мне кажется, главное здесь было не убить, а задержать доставку того, что вёз фургон. То есть впереди происходит какой-то кризис, а значит, нам туда. Притянута к акуше зайца из шляпы, морщится на мои слова амазонка. Но что-то в доводах мальчишки есть. Согласен с Утисом, идти вперед более перспективно. Фил демонстративно зевает, намекая, что просто так стоять и чесать языками ему совсем не по нраву. Хатей также кивает, и Антон дает команду выдвигаться. И Фито тут же растворяется в лесных зарослях. Амазонка явно показывает, что будет действовать по возможности одна, но при этом не упуская нас из вида. Мы же решаем не сворачивать с тракта. Ан и Фил идут впереди, мы же с Хотом замыкающие. Первый час проходит в полной тишине. Мы двигаемся осторожно, внимательно вглядываясь в лесную чащу. Но затем напряжение спадает, и даже мне становится понятно, что вероятность неожиданного нападения очень мала. К тому же, гунны немного расслабились после осмотра фургона. Видно, что байкеров не очень-то пугает волчья стая, даже если она управляемая. Буреносный же вообще рыскает по округе скорее как охотник, Выслеживающий жертву, нежели как боец ожидающий боя. Может ей напомнить, что она сейчас без атрибутов, когда амазонка в очередной раз показывается нам на глаза, спрашиваю я. Волки, конечно, не противник для избранницы дочери Ареса, но всё же. Это ты без атрибутов у нас не боец, усмехается Хатей. А мне что, мой гладиус в руках, что маразебой без разницы? Не зря насланц на столько времени гонял в хвост и гриву. Как мечник, я сейчас сильнее своего лика. У Ана и Фила такая же история. А что касается нашей спутницы, я как-то видел тренировочный бой между Ильей и Лансом на бамбуковых бакэнах. Он закатывает глаза. Вот это шоу было. Как восточный боевик смотрел, посвящённый единоборствам. Ланс выиграл, но и 2 и 2 по очкам. Ваши шифини и без атрибутов всех нас четверых положит и не запыхается. Так что о ней не беспокойся. Если в этом лесу есть тварь, что способна с ней справиться с учетом того, что в случае явной опасности она призовет свои атрибуты, то нас тем более раскатают в тонкий блин. Хотя есть же еще твой лук, так что даже если все пойдет худшим образом, у нас остаются шансы. Ты так говоришь, будто нас ждет не подвиг, а легкая прогулка. «Ты не так понял», — возражает байкер. Противник ты, может и плёвый с точки зрения боевых возможностей. Даже матёрый волколак, если он здесь есть, вполне по силам даже мне одному. Но мы не знаем, зачем мы здесь, и победа над зверями вовсе не означает завершение испытания. Возможно, нам надо кого-то спасти, и не успеем, всё провалим Гея. Может, найти, что нужно, и подобной реку уничтожить или наоборот, сохранить. Вся сложность в том, что мы не знаем, что реально нужно сделать. Все эти площади, броши, мечи только намёк. Но истребители были не только охотниками на мрази, но и кем-то вроде следователей по особо важным делам, курируемые храмом, а не местными властями. Сказанное гунном в очередной раз заставило меня задуматься о том, что будет совсем не лишним заняться изучением истории, если, конечно, нам суждено вернуться из этого испытания. Постепенно начальные напряжения будто отражало свои тиски. Ан и Фил, идя впереди, принялись болтать о байках. Хатэй же, по моей просьбе, просвещал меня об ордене, рассказывая, что знал сам. Конечно, никто не забывал смотреть по сторонам, но мечи у всех давно находились в ножнах. Примерно через полтора часа, если у меня правильно получалось отслеживать время по движению солнца, мы вышли на широкий мощеный камнем тракт. Это уже была самая настоящая римская дорога, по сравнению с которой та, по которой мы шли, Не более, чем захудалая тропа. Правда, было в них и одно общее: обе были совершенно безлюдны. Не нравится мне эта тишина, довольно громко произнёс Антон, положив ладонь на рукоять мразебоя. От этих слов мне захотелось достать из рюкзака меч, и только осознание полной бесполезности этого поступка меня от него остановило. Тем более не успел я напрячься, как на дороге появилась амазонка. И неспешным расслабленным шагом приблизилась к нам. "Нам на север", сказала она. "Там за холмами, примерно в километрах 5, город или иное крупное поселение, обнесённое стенами. Людей в округе нет, точнее, около дороги я никого не встретила. Волков, кстати, тоже нет, а следы я их потеряла". Причина отсутствия людей стала ясна минут через 20, обогнув очередной холм, Трактор испрямился подобно стреле, оставляя за собой лес. В метрах 300 от кромки леса дорогу перегородила баррикада из сваленных друг на друга брёвен. Завал скорее символический, нежели похожий на какое-то защитное сооружение. И над этими брёвнами, прикреплённая к высокому древку, трепыхалась грязная чёрная тряпка, на которой белилами был кое-как нарисован череп. Приплыли, произнёс Фил, когда мы остановились шагов за 30 от баррикады. Эпидемия, сказал Антон и недовольно покосился в мою сторону, будто я виноват в этом. Что-то мне вперёд идти совсем не хочется. Идиоты, в который раз за сегодня воскликнула амазонка. Тряпка чёрная, а значит, эпидемия чёрной оспы, а не чумы. А мы все привиты ещё в детстве. Вспомните лица убитых торговцев, Судя по характерным отметинам, они все переболели ранее, вот и не боялись сюда ехать. То-то народу нет и тракт пустой, бормочет Хатей. Понятно, что все крестьяне разбежались по лесам подальше от любых чужаков, а город, скорее всего, закрыл ворота. Еще два дня назад здесь был пост со стражей. Подойдя к баррикаде, Антон внимательно ее осмотрел. Но, судя по вон тем, его ладонь показала на ближайший холм, над гробным камням, Больше в эту стражу никого загнать не смогли. М да. А может быть так, что эпидемия и нападение связаны друг с другом, вслух рассуждаю я. Или это отдельные события, не имеющие общего корня? Если связаны, то одним волколаком мы точно не отделаемся, высказывается Фил. Но есть в этом и плюс. Если это и правда так, то наша задача становится всё более понятной. Хуже будет, если эти события не связаны. и одно не является следствием другого. Тогда с задачей по-прежнему все совершенно не ясно». «Вам, мужикам, только бы языками болтать», — отмахнулась буреносная. «Пошли в город, что толку тут рассуждать попусту?» Сказав это, она уверенно зашагала по дороге. «Как меня это не бесит?» — шепотом, чтобы амазонка не слышала, произносит Антон. «Но она права, нужно идти в город». Как и говорила Ифито, вскоре за холмами появился городок, окружённый земляным тыном и чистоколом. Небольшой, по меркам современности едва тянущий на посёлок. Видно, что к обороне своего поселения местные подходят со всей серьёзностью. Все деревья и крупные кустарники были вырублены за три полёта стрелы от городских стен. То, что город не вымер, стало понятно почти сразу. Так как на предвратных башнях находились стражники. Над массивными дубовыми воротами развевались уже знакомые нам чёрные стяги с белым черепом. "Стой!" окликнули нас, когда до стены оставалось ещё почти сотни шагов. "Город закрыт, уходите!" "Но нам нужно в храм!" прокричал в ответ Антон. "Вы слепы, что ли?" заорал стражник. "Флаги не видите?" Это ты слепой? Не остался в долгуан. Глаза протри и на нашей площади погляди внимательнее. Стражники на башне пригляделись и начали шептаться друг с другом. Мы послали за жрецом, донеслось до нас через некоторое время. А пока стоите там, где стоите, если жизнь дорога. Никакого уважения, пробормотала в ответ амазонка, но дальше возмущаться не стала. а сняв с плеч рюкзак, кинула его на землю и уселась на него. «Не будем лезть в бутылку», — разглядев в бойницах взведенные арбалеты, сказал Антон и последовал ее примеру. «Подождем, с нас не убудет». Вот странно, если в свое первое паломничество я точно знал, что мир за аркой не настоящий, иллюзорный, и он прекратит быть, стоит паломникам вернуться, то в этот раз меня не покидало чувство полной реальности происходящего. Будто мы и правда перенеслись в далекое прошлое, а не находимся в божественном срезе псевдореальности. И только сейчас, когда стражники незнакомого города заговорили на вполне понятном нам языке, я как будто очнулся от этого наваждения. И те тела, оставленные нами на тропе, и этот город с его стенами и стражей, все это перестанет существовать, растает в небытии, как только арка вернет нашу группу в материальный мир. Из мыслей на подобные философские темы меня выдернул скрип плохо смазанных дверных петель. Сами городские ворота остались закрытыми. Это скрипела небольшая по размерам, в проёме которой едва мог протиснуться боком, не очень толстый человек, но очень тяжёлая и крепкая дверь в одну из привратных башен. К нам вышел молодой, едва разменявший второй десяток мужчина в характерной жреческой тунике. Мир вам, охотники храма. Не доходя до нас шагов 10, жрец приветствовал нас, поднимая руки. И тебе мир, служитель Треединого. От нас вперёд вышел Антон. Болезнь проникла и в город. Едва он сделал шаг вперёд, как жрец тут же отошёл назад, сохраняя дистанцию. Мы не можем вас принять, вы можете заразиться. Послушай, амазонки надоело ждать, и она вскочила на ноги. Ты «Недоросль, по какому-то недоразумению носящий жреческое, ты держишь орден за дураков?» И Фита, подобно тарану, надвигалась на молодого человека в тунике, а тот стоял на месте и, как кролик, загипнотизированный удавом, не в силах сдвинуться с места, смотрел на нее. Парень, не отрываясь, смотрел на грудь Амазонки, и в его глазах плескался самый настоящий ужас. Мы уже давно переболели оспой, и нам ничего не грозит. Буреносная подошла к жрецу на расстоянии шага и положила руку на рукоять меча. М-м, молодой жрец сглотнул и вдруг упал на колени. Смиренно приму любую кару за то, что не узнал сразу избранницу чрев всезаступника нашего и посмел перечить. Узнал, амазонка пробежала пальцами правой руки по, по своему ожерелью и улыбнулась. Прощаю. «Живи». Да, видимо, даже жрецы древности разбирались в женских украшениях гораздо лучше современных ювелиров. Этот вот сразу узнал о жерелье и фито, а то, что я видел в продаже в нашем времени, на него совершенно не похоже. То, что прикрывает грудь буреносной, это скорее часть доспеха. Да, красивая, даже стильная, но это все же вполне функциональный элемент брони, который может остановить смертельный удар, древний прообраз горжета. Вставай уже, махнула рукой амазонка. И рассказывай, зачем вызывали отряд ордена. Я, парень собирался уже вставать, но услышав вопрос, так и остался на коленях, опустив голову. Я не знаю. Что? В голосе буреносный прорезались нотки едва сдерживаемого раздражения. Понимаете, Запинаясь, стараясь говорить как можно быстрее, затараторил молодой жрец. Вас вызвал настоятель Горгам, но вот уже четвёртый день, как мы проводили его в последний путь. Его помощник жрец Турнар пережил своего наставника всего на день. Я был послушником и тунику надел только потому, что в городе больше не осталось никого, кто мог бы её принять. Городской храм мал, в нём даже не тарки. Двух жрецов и пары послушников вполне хватает присматривать за ним. Да и для такого небольшого города, как Твебург, больше и не надо. Обычно я ничего не знаю. Мне ничего не говорили о вызове охотников, но я рад, что вы здесь. Гея душу мать, выругался Фил, услышав эту новость, полностью выразив этой фразой чувство всех нас.